Глава тридцать седьмая Линар Эвелина бросилась к сыну, едва тот переступил порог к гостиной. Крепко обняв его, удостоверилась, что все в порядке, и только после этого смогла облегченно выдохнуть. «Как все прошло?» – обеспокоенно спросила у Айгварда, который привел Ленара. «Довольно сносно, но не могу сказать точно, какое решение примет король, но...» «Вы говорили, что Кристен смог убедить монарха?» Вскинулась ивелина метнув гневный взгляд на Айгварда, на что тот пожал плечами. «В тот момент, да, но после проверки он может его изменить». «А где Кристен?» ивелина немного стушевалась, но взгляд от мужчины не отвела. «Остался. Я составлю вам компанию. Дождусь его у вас, если вы не против». Нервное напряжение немного отпустило и Велина засыпала Ленара вопросами, на которые сын с охотой и восторгом отвечал. Захлебываясь эмоциями и взмахивая руками, описал короля, которого не каждому дано увидеть, и свое занятие с незнакомым мастером. А когда эти шары вспыхнули и чуть не взорвались, мастер взмахнул рукой и... В этот момент гвардейцы, стоявший на страже у их покоев распахнули дверь впуская кристина и обрывали нара на полуслове критен эвелина вскочила на ноги и сжала подрагивающие от волнения пальцы всего лишь на мгновение они замерли глядя друг на друга у эвелины так и рвалась благодарность хотела сказать хотя бы спасибо но вместо этого спросила как все прошло удалось убедить короля да Кристен посмотрел в сторону, где сидел Линар и Айгвард, и желательно срочно покинуть дворец. Не теряя секунды, Эвелина тут же метнулась в спальню и пробежала в гардеробную, схватила саквояж и запихнула в него вещи. Выбежав в гостину, взяла сына за руку и поспешила за мужчинами. Только сидя в эфиркате, который увозил их из дворца, она смогла перевести дух. Айгвард всеми силами старался развеять повисшее в салоне напряжение. Рассказывая Ленару о монархии, о столице и о королевстве, в котором ему предстоит жить, Кристен смотрел на сына, и иногда на его губах играла мягкая улыбка, которая временами гасла, и Евелина замечала в глазах бывшего супруга поволоку грусти. Ее терзали множество вопросов, но задать их сейчас не было возможности. А еще в груди свербело. Невысказанная благодарность вертелась на языке. От всей души хотелось сказать спасибо. Она всем сердцем хотела этого. Но, вопреки чувствам, внутренний голос противоречил, язвительно подкидывая мысль, что Крис, как отец, обязан заботиться о сыне, защищать Ленара, тем более он дал клятву. В разладе сама с собой Эвелина, выглянув в окно, увидела знакомый особняк и сердце сжалось от воспоминаний. Она помнила, что родовой особняк рода Алладун уничтожен взрывом, в котором погибла дочь Кристина, а этот дом находился практически на выезде из столицы, и в нем они останавливались намного реже. Он был дальше и меньше, но нравился Велине больше. Вспомнилась, как она была счастлива в то время. «Так много изменилось!» – прошептала самой себе но кристон ее услышал слишком много сказал отчужденно и распахнул дверь эферката мы здесь будем жить с восхищением спросил линар рассматривая широкий холл особняка запрокинув голову с восторгом ахнул от расписного куполообразного потолка да линар ты и твоя мама первые слова обращенные к сыну дались кристону непросто голос его дрогнул а в горле запершило отчего он спросил чуть хрипло ты знаешь кто я вы хозяин этого дома отозвался Ленар. мое имя Кристен». он присел перед мальчиком на корточки и я надеюсь что мы сможем с тобой подружиться как скажете трел растерянно отозвался Ленар, бросая взгляд на застывшую рядом мать. Кристин рывком поднялся на ноги, жал кулаки и посмотрел на Эвелину. «Завтра утром я отвечу на все вопросы. Сейчас меня ждут дела. За безопасность можете не беспокоиться. Я усилил защиту особняка. Но выходить в город пока не стоит. Отдыхайте». Эвелина растерянно посмотрела в спину удаляющемуся Кристину. Невольно отмечая, что он стал сильнее подволакивать ногу. Двигался рывками, словно боялся наступить на нее. «Всего доброго!» Айгвард кивнул Эвелине и подмигнул Ленару. «Еще увидимся!» И поспешил вслед за Кристоном. «Трея?» Отвлек ее Дворецкий, посмотрев на пожилого мужчину, который давно служил роду ладун, поняла, его предупредили. Дворецкий смотрел на нее спокойно, без тени удивления, и что порадовало, в его глазах не было осуждения или неприкрытого любопытства. «Для вас подготовили гостевые покои. Но если вы захотите, можете выбрать комнаты сами». «Не стоит», – качнув головой, протянула руку Линару. «Пойдем». Лакей, поклонившись, направился вперед, уводя Эвелину сыном вглубь особняка. Ленар тихонько что-то спрашивал, но Велина отвечала не в попад. Она невольно окунулась в воспоминания. Они давили, словно гранитная плита, но и выкинуть из головы то и дело, возникающее перед глазами картинки прошлого, не было возможности. «Ма!» Ленар потянул ее за руку, но не успела она отреагировать, как Лаки распахнул одну из дверей. «Покой и трела», сообщил прислужник, На мгновение склонив голову, сделав пару шагов по коридору, распахнул еще одну дверь. «Ваши покои, Трея. Для удобства ваши комнаты напротив. Когда подавать ужин?» «Примерно через час. Позже уточню», — отозвалась Эвелина, проследив за тем, как Лаке занес в ее покои саквояж. «Позовите камердинера для сына и камеристку для меня». «Все непременно». Лакей склонился и торопливо зашагал по коридору, а Эвелина вошла в покои сына. Линар уже вовсю осматривал выделенные комнаты, и до нее то и дело доносились его восторженные возгласы. Линар позвала она. «Ма, там такая купальня большая, и вся блестит, и...» «Послушай!» – поймав сына за руку, присела в кресло. «Слушай меня очень внимательно. Я понимаю, что тебя многое удивляет. Но ты должен вести себя сдержанно. Только со мной ты можешь открыто выражать эмоции, но не в присутствии прислуги. Твои манеры, как у простолюдина, вызовут у них сначала снисходительную улыбку, но потом к тебе будут относиться без должного уважения, с пренебрежением выполнять твои распоряжения. Милый. Эвелина вздохнула. У тебя дворянское происхождение, увы. Я упустил это в твоем воспитании. «Надеюсь, ты не подведешь меня?» Ленар озадаченно нахмурился и кивнул. «Я постараюсь, мам». Уже стемнело, когда, пожелав Ленару спокойной ночи, Эвелина прошла в свои покои и смогла дать волю обуревавшим ее эмоциям. Металась по гостиной, обдумывая случившееся за день. «Завтра!» Он ответит на вопросы «завтра!» «Почему бы не уделить чуть времени и успокоить?» «Объяснить. Но нет. Завтра». «Так, стоп». Пару раз выдохнув, сама попыталась себя успокоить. «Прекрати разводить истерику на пустом месте. Утром обговорим условия сосуществования. Надо узнать, что решил король и на каких условиях. Где мы будем жить с Ленаром и...» «О, благостный Аталрик!» «Нянюшку, конечно, я заберу. А что делать с стариком? Выскочив на балкон, Эвелина постояла некоторое время под дождем, успокаивая бушующие эмоции. Продрогнув, вернулась в покое, переоделась и первым делом написала письмо супругу и нянечке, рассказывая без утайки о произошедшем, добавив в конце обещание «отписаться сразу, как их будущее обретет ясность». Запечатала конверт, чтобы отправить его утром. Легла в постель, но, покрутившись до середины ночи, встала. Накинув халат, вышла в коридор. Ноги сами понесли вперед, вниз, в библиотеку и в столовую. В гостиную, где она остановилась. Тихий всхлип все же вырвался сквозь стиснутые зубы. Слезы давно текли по ее щекам, но она не обращала на них внимания. Усевшись в кресло, в бессилии склонила голову. После рождения Ленара она, как боевой воробушек, сражалась не только за его будущее, но и за свое переезды, поиски такой работы, чтобы обеспечить сына. Но только сейчас она опустила руки. Поняла, сколько бы она не трепыхалась, сколько бы ни билась, этот мир мужчины целиком и полностью подмяли под себя. Вне зависимости от государства, везде и во всем правили только мужчины, а женщины вынуждены подстраиваться, изыскивать возможности, чтобы хотя бы не поставили их на колени, не сделали безвольными рабынями. Без поддержки мужчины она никто. И если бы в ее жизни вовремя не появился Талрик, она бы не вытянула. Сейчас Кристен спасал ее и сына. И как бы тяжело не было признать, она слаба. Всего лишь женщина, которая желает спрятаться за сильную мужскую спину.